Часть одиннадцатая. Во дворце Великого Тескатлипоки. «Ты готов?» — спросил видогор Антона, сверкнув изумрудными глазами. «Готов», — серьезно ответил Антон и положил перо в карман. «Куда отправляемся?» «Сейчас. А как же парни?» «Они подождут нас здесь». «Не переживай, мы быстро». Антон кивнул. Около кота Ягуара образовалось плотное облако. Держись за меня! крикнул ведогор, подходя к облаку. Антон ухватился за него. Руки заскользили по гладкой шерсти ягуара, но Антон все же вцепился в него мертвой хваткой. Облако проглотило их и выплюнуло на зеленой лужайке. Мы почти на месте. Ох, и вцепился ты в меня. Думал, без шкуры останусь. Прости, смутился Антон. Шерсть гладкая, рука соскользнула, и я подумал, что ты прыгать будешь. А я свалюсь. Вот и ухватился покрепче. Видогор рассмеялся. Это ничего. Ты ведь первый раз с проводником путешествуешь. Ничего, научишься. Главное... Чтобы ты из-за меня в принципе держался. А так я обычно не прыгаю или предупреждаю, что держаться нужно крепко. Ну, мы с тобой уже на месте. Пойдем искать великого Теска Пойдём», — Пойдем, решительно ответил Антон. У меня есть к нему пара вопросов. До дворца теска они дошли минут за пятнадцать. Антон изумленно оглядывался вокруг. Были удивительной красоты сады, повсюду росли цветы и зеленела трава. Дворец ацтекского бога был огромным. Со стен надменно и грозно взирали на путников оскаленные морды разных животных. Они поднялись по лестнице и вошли внутрь. липока знал толк в роскоши. Дворцы земных королей были бедняцкими лачугами по сравнению с дворцом стекского бога. Перед ними появилась красивая молодая девушка, явно ацтекского происхождения. «Кто вы и зачем пришли сюда?» «Мы к великому ягуару, моему старшему брату», ответил Видогор. «Он ждет вас?» «Ждет, конечно», нагло заявил видогор «Разве что-то может укрыться от очей великого-то Девушка склонила голову. «Я провожу вас к нему!» Она шла по дворцу так, как будто плыла, почти не касаясь ногами пола. Роскошные коридоры переплетались с другими коридорами, вели в огромные залы и маленькие комнатки. По дороге им попадались и другие девушки, но Вари среди них они не видели. Наконец, девушка вывела их в большой зал с золотым троном в самом центре. На троне, сгорбившись, сидел высокий человек. «Великий Тескотлепока», — робко позвала девушка, — «пришел ваш младший брат Егор». Человек вздрогнул, оглянулся. «Опять вы!» — великий Егор поморщился. «Что вам здесь надо? Зачем пришли в мой дом?» сделал знак Антону, чтобы тот помолчал. За хозяйкой своей пришел, о великий и грозный Ягуар! Тескатлипока усмехнулся. Красотка с огненными волосами? Да забирай! Вон там, в углу стоит! Антон побежал туда, куда махнул рукой Тескатлипока, и увидел варю. Она была замурована в стеклянный столб. Что ты с ней сделал? Антон с кулаками набросился на Тескотлипоку. «Ты чего, совсем страх потерял?» — взревел бог Егор. «Ты как со мной разговариваешь, смертный?» «Прости его, влюбленного дурака!» Ведогор сгреб в охапку Антона и спрятал за своей спиной. «Это он от горя рассудком помутился. А что с хозяйкой-то моей?» «Ты уж ее расколдуй, великий ягуар!» «Да это не я», — мрачно ответил Тескотлипока. «Она у тебя ведьма, что ли?» «Я ей покой богини выделил, прислужниц определил, самоцветов и золота отсыпал. С головой закопаться можно. На ужин позвал, чтобы как-то подход найти. А она бац! И заколдовалась, представляешь!» «Сказала только, что она мне не достанется. Вот что за женщины такие? Ну что ей еще надо?» «Знаешь, младший брат Ягуар, я к такому не привык». «Ацтекские женщины меня уважают, каждое слово мое закон». А тут он развел руками. «Так что забирайте свою строптивую ведьму, да и убирайтесь отсюда, пока я добрый». Антон бросился к варе, обнял стеклянный столб и потащил к выходу. И почти сразу почувствовал, что столб начал таять, словно лед от тепла его тела. Антон прибавил ходу, боясь, как бы тыскотлепока не заметил это. Но убежать они не успели. А ну стоять! заорал великий Егор. Поставь девушку. Ты же нас отпустил! укоризненно воскликнул Кот Егор. Уже передумал? Тыскотлепок мгновенно оказался около Антона и Вари, оттолкнул Антона так, что тот отлетел в противоположный угол и сорвал с руки браслет. «Я, отлепока, дымящееся зеркало, и вы от меня хотели скрыть волшебный браслет?» Он расхохотался. «Без своего браслета. Она обычная девушка. Спасибо за помощь. Дальше я сам. А теперь вон отсюда. Или отдам на корм крокодилам». Антон бросился к Тескатлипоке, но он снова отшвырнул его, как игрушку. Из кармана Антона вылетело ярко-зеленое перо, упало на каменный пол и превратилось в огромного пернатого змея. «Отпусти девушку!» — крикнул змей. «Ты проиграл, брат. Смертная отвергла тебя и выбрала смертного. Отпусти их и выполняй условия договора». «Кацелькуатль, брат!» Ты котлепока недовольно поморщился. Как ты вообще выбрался из кактуса? Как я выбрался из ловушки, которую ты устроил? Это уже не имеет значения. Главное, другое, брат. Усмехнулся великий пернатый змей. Ты проиграл. Помнишь наш договор? Как только найдется смертная девушка, которая тебя, Бога, отвергнет и выберет того, кого она любит, Ты дашь выбор каждой девушке, которую ты когда-либо забирал. Ну, мало ли, о чем мы с тобой договаривались. Это же так давно было. Нетерпеливо махнул рукой ты с Давай забудем все старые обиды и договоры. Ну уж нет. Голос Кетцелькуатля прогремел как гром. Я, великий пернатый змей, призываю тебя к ответу. В огромной зале Возникли из ниоткуда и закрутились вихри, зеленые, как перья Кецель-Куатля. Несколько вихрей подлетели к трону и начали его раскачивать. Трон Тескатлипоки пошатнулся и с грохотом упал на пол. — Ну что ты так орёшь-то? — досадливо поморщился Тескатлипока. Мебель ломаешь. Договор так договор. Тескатлипока хлопнул в ладони. — Ты первая, — хмуро сказал он Варя. Кого ты выбираешь? Простого смертного следователя Антона, который живет на одну зарплату? Или великого бога ацтеков от готового осыпать тебя золотом и драгоценностями целую вечность, готового бросить все к твоим ногам? Конечно, Антона, не колебаясь, ответила Варя. Подумай хорошенько, вкратчиво произнес великий ягуар. Такого шанса у тебя больше никогда не будет. Вечная жизнь, между прочим. «Лишь один из моих даров. Хочешь тысячи прислужниц брошу к твоим ногам, только скажи. Хочешь тысячи жертв?» Варя поморщилась от омерзения. «Ну, это я просто так сказал. Хорошо, подумай. Больше не буду предлагать. Любая на твоем месте была бы счастлива». «Я выбрала Антона, и мое решение не изменится. Браслет мой верни. Нехорошо для великого бога украшения женские тырить». Тескатлипока покраснел, покрылся белыми пятнами. Хотел что-то сказать, но, посмотрев на Кетцелькуатля, затих и протянул Варе браслет. Варя уже протянула руку, но тут и Кетцелькуатль, и Видогор бросились между ней и Тескотлипокой. Варя, нет. Видогор успел первым, на мгновение опередив Кецель-Куатля. Кот-ягуар схватил браслет и его словно током ударило. Бездыханный он упал на пол. Тескотлипока поднял глаза к потолку, словно он здесь ни при чем. «Эх, кот-проводник, что же ты такой быстрый!» — закрушался кецель -Куатль. «Что с моим котом?» — в ужасе закричала Варя. «Жив, жив твой кот!» — сказал кетцелькуатель «Сейчас...» Подожди немного. Пернатый змей вдохнул в видогора жизнь. Варя! Кот пришел в себя. Да, все в порядке. Успел ты. Даже быстрее меня оказался. Улыбнулся кетцелькуатель. Ну что, жизнь за жизнь, проводник. Видогор кивнул спасибо тебе кетселькуатель если бы не ты меня бы не было здесь если бы не твой острый слух и чуткое сердце Видогор, возразил кетселькуатель так что мы квиты раздался крик антона куда это ты собрался и звук падающего тела все оглянулись Теска мрачно сидел на полу, с ненавистью глядя на Антона. Я выполнил свой договор. Я волен уйти. Мне надоел этот дурацкий спектакль. Э, нет, возразил Кецаль Куатель. Зови остальных девушек. Сколько их у тебя? Сотни. Тысячи. Теска паник, сгорбился. Ну, всех-то зачем? Что мне прислуживать будет? Я ведь бог, а не голодранец какой-нибудь. Те, кто останутся по своей доброй воле, твердо ответил кецель -Куатль. Девушек оказалось так много, что к концу выполнения договора тескотли все изрядно устали. Почти все выбрали вернуться в свои семьи, к близким, от которых когда-то их забрал великий ягуар. С каждым выбором не в его пользу, Тескотлипока становился все мрачнее и мрачнее. Наконец, перед ним осталась жалкая кучка преданных ему женщин. Их было около двадцати. «Ну и как они будут ухаживать за моим дворцом и садом, готовить мне еду, прислуживать?» Возмутился Тескотлипока. «А ты им зарплату и отпуск предложи», — ответила ему Варя. «Заинтересуй их выгодными условиями работы». Хм, задумался Великий Егор. Это неожиданное решение. Мне надо подумать. Думай быстрее, брат, сказал ему кетцелькуатель. Через полчаса я верну женщин в их город. Не успеешь. Придется все делать самому. Хорошо, Варя, а за какую зарплату ты согласишься на меня работать? Ни за какую ответила Варя. Но другие, возможно, будут не против у тебя поработать. Торговался Тескатлипока упорно, но в конце концов, около сотни женщин ему удалось убедить остаться. К окончанию торгов великий ягуар немного успокоился и повеселел. Куатель созвал всех, кто решил вернуться домой, на площадь около замка Тескотлипоки, и они вышли, и великий пернатый змей Выросший вдруг до размеров дворца своего коварного брата обхватил их всех, и они исчезли из владений Тескатлипоки.